Глава 3 Проживание в доме Фонтероя обернулось для меня еще одним недоразумением. Затребовав назад свою одежду, Я получила вместо неё глухое тёмное платье с белым круженым воротничком, почти такое же, как у горничной. «Что это?» – с ужасом спросила я. «Это мне?» «Распоряжение его милости», – развела руками Агата. Он сказал, что в своём доме не потерпит никаких девиц в мужской одежде. Вместо утрачного плаща я получила добротную тёмную накидку, невзрачную коричневую шляпу и крепкие башмаки. Все это вместе составляло приличный наряд девушки из небогатой семьи, то есть было практичным, скромным и невероятно унылым. «Лорд Фонтерой, видимо, плохо представляет себе специфику нашей работы», ворчала я, разглаживая складки ладонью. «Хороша бы я была в платье, когда мы брали прыткого Джека. Разве меня получился бы такой шикарный удар пяткой? Да я бы рухнула, запутавшись в юбках». Сорвала операцию, насмешила ребят и разозлила старика. «Вот и все». А в другой день, когда за мной гнался барон с ножом в лапе. Помню, я тогда шестифутовый забор перемахнула играючи. Даром, что сама росточком не вышла. Жить захочешь, еще не так взлетишь. Но графу я этого объяснить не смогу. А пока мы не найдем амулет, его лучше не злить. Так что я безропотно облачилась в неудобное платье и спустилась вниз, в библиотеку, где меня уже поджидал нет. Он весь сиял от нетерпения поскорее посвятить меня в подробности дела. «К сожалению, наш таинственный вор практически не оставил следов», – рассказывал Уолтер. «Снаружи мы тоже ничего не нашли, тем более что в ту ночь сыпал снег. А во время дежурства вы никого не заметили?» В ту злосчастную ночь Нед и Фокс с винсом должны были следить за домом с другой улицы, со стороны Черного хода. Нечего особенного. Незадолго до происшествия в переулке остановился экипаж» но стоял там недолго. Из него вышел человек и постучал в дом напротив. Его спутник тоже вышел, вероятно, чтобы разметь ноги. Я видел, как он прогуливался возле кареты. Никто из них не пытался проникнуть в графский сад и уж тем более не подходил к дому. Потом они уехали, еще до того, как тебя утащили в суд. «А если у вора был сообщник в доме?» «Это я проверил в первую очередь». После того, как на него во второй раз напали на улице, граф рассчитал большинство слуг. Остались только трое. Во-первых, батлер. Он совмещает обязанности дворецкого и камердинера. Очень предан хозяину, даже сейчас отказался его покинуть. Хотя фонтерой предложил дать ему денег, чтобы тот смог открыть свое дело. Мне кажется, они почти друзья, насколько это возможно, между людьми из разных кругов. Во-вторых, миссис Бонс, повариха. Она служит фонтероем не один десяток лет, хотя многие хозяйки в городе не проще переманить ее к себе. Прекрасный кулинар, мастер своего дела». «Ммм, это точно. Я вспомнила нежнейший пирог с яблоками, который мне довелось попробовать сегодня утром, и мечтательно вздохнула. Ответственно заявляю, человек, который готовит такие яства, просто не может быть преступником». «Наконец, мисс Агата Долсон». Теперь мечтательные нотки прорезались в голосе Уолтера. «Безусловно, она вне подозрений», – хихнула я. «Поздравляю, у тебя хороший вкус». «Мисс Агата Долсон», – терпеливо повторил Уолтер, толкнув меня локтем в бок, – «устроилась сюда два года назад, то есть еще до того, как началась эта канитель с амулетом. Миссис Бонс стоит за нее горой, говорит, что у нее никогда не было такой ловкой толковой помощницы». «Я задумалась. Все обитатели графского дома были на редкость порядочными людьми. Значит...» «Значит, остаются те джентльмены из экипажа», — вздохнула я. «Больше у нас нет никаких зацепок». «Согласен. С жильцами из соседнего дома нужно поговорить. Что это за гости ездят к ним среди ночи? Пойду туда». «Я с тобой». Соседний особнячок, стоявший в тихом переулке, имел вид гораздо более скромный, чем графский дворец, но выглядел очень опрятно. Это был двухэтажный красно-кирпичный дом с высоко торчащими каминными трубами, окружённый небольшим полисадником. Дворецкий, открывший нам дверь, напоминал уменьшенную и несколько более округлую версию Батлера. Выражение лица у них было абсолютно одинаковым. Вероятно, оно выдаётся вместе с ливреей при вступлении в должность. «Чем могу служить, господа?» – спросил он, осмотрев нас и почему-то задержав взгляд на мне. «Чей это дом?» – поинтересовался Уолтер. «Мистера Меллори, сэр». «Он сейчас дома?» — спросила я. «Сэра Терренса Меллори?» — одновременно воскликнул Нед. «Того самого Меллори, знаменитого путешественника». «Да, сэр. К сожалению, хозяина сейчас нет, сэр. Позапрошлой ночью сюда приходил один джентльмен». «Да, сэр. Он тоже спрашивал мистера Меллори». Отвечая, дворецкий почему-то снова пристально посмотрел на меня. Я вздохнула. По всему выходило, что странный ночной визит не имел отношения к краже. «Кажется, у того джентльмена было дело и к вам, мисс», — вдруг добавил дворецкий. «Ко мне?» э, — видите ли, сегодня утром он вернулся. Он сказал, что, вероятно, его будет искать очаровательная зеленоглазая леди и оставил вам письмо. «Как он выглядел?» «Какое письмо?» — одновременно спросили мы с Недом. «Довольно высокий джентльмен, крепкого сложения, в тёмном плаще, с рыжеватыми усами и бородой», — ответил Дворецкий и ушёл в дом за письмом. Мы с напарником изумлённо переглянулись. «Знать не знаю никаких рыжих джентльменов», — решительно заявила я. «Борода могла быть и фальшивой. Потом он её отклеит, плащ накладками снимет, и никто его в жизни не узнает», — разволновался Нед. Тут вернулся Дворецкий, держа в руках конверт. На нём не было ни имени, ни адреса. Я снова засомневалась. «Почему вы решили, что письмо адресовано мне?» Дворецкий горячо поклялся, что за семь лет, пока он имел честь здесь служить, я первая зеленоглазая леди, переступившая порог этого дома. Он так настаивал, что мне пришлось-таки взять письмо. Распрощавшись с вежливым господином, который был явно рад от нас избавиться, и попросив его известить нас, если таинственный визитёр объявится снова, Мы с Недом медленно пошли обратно. Не утерпев, я распечатала письмо прямо на улице. Была надежда, что оно содержит какую-то подсказку, но нам пришлось жестоко разочароваться. «Здесь какая-то бессмыслица!» воскликнула я с досадой, прочитав текст два раза. «Больше похоже на дурацкую любовную записку. Вряд ли нам это поможет. В тайных садах нежданных встреч Твой нежный взгляд хочу сберечь. Пытаюсь снова, вновь и вновь, «Ищу тайный смысл невнятных слов. Примечание. В письме действительно скрыто зашифрованное послание, но без дополнительных подсказок, которые будут даны в следующих главах, его вряд ли можно разгадать». Бросив взгляд на напарника, я заметила, что он смотрит на меня как-то странно, с нехорошим таким подозрением. «Э, не, — очень серьезно сказал Нед, — поклянись мне, что ты действительно не имеешь отношения к краже амулета». Это предположение возмутило меня до глубины души. «Дьявольщина, неужели ты думаешь?» «Я могу предположить, что твои старые знакомые из доков или из галереи искусств были бы счастливы натянуть нос титуловной особе и умыкнуть амулет. Галерея искусств — это неприметный узкий тупичок в районе Кречи за старой часовней. Любой из обитателей этого гиблого квартала может легко и непринужденно избавить вас от кошелька, всего лишь справившись который час. Или подделать вексель так, что не отличишь. Многие из этих милых людей действительно когда-то были моими хорошими приятелями. нет клянусь тебе, что я здесь ни при чем. Я чуть не плакала. Да, мое прошлое до встречи с мистером Тревором было небезупречно. Но с тех пор, как я работаю в магистрате, я ни разу не позволила себе сперить даже булку у разносчика. Неужели меня всю жизнь будут попрекать за старые грехи? Олтору, кажется, стал меня жаль. Ну, ладно, ладно. Он неловко обнял меня и погладил по плечу. Не плачь. Энни, я тебе верю. Наверное, лучше не рассказывает графу об этом письме. Добавил он, понизив голос. Он и так относится к тебе с подозрением. Мы оба посмотрели на дверь графского особняка, и я вздрогнула, наткнувшись на угрюмый взгляд лорда Фонтероя. От страха у меня отнялся язык. Как долго он стоит там на крыльце? Что он успел услышать? «Добрый день, господа», — резко сказал граф, спускаясь нам навстречу. «Надеюсь, я не помешал. Нисколько, сэр», — спокойно произнес Нед, выпустив мою руку. «Мы всего лишь расспрашивали жителей соседских домов о событиях той ночи». Рад видеть, что мисс Фишер сегодня чувствует себя лучше. В тёмных глазах Фонтероя вспыхнули золотистые искры. Он стоял рядом, высокий и струйный. Солнечный свет подчёркивал резкие черты его бледного лица и поблёскивал в тёмных волосах. Я почувствовал что меня словно затягивает в омут, а потом с изумлением услышал собственный голос, бормочущий слова благодарности. — Надеюсь, вы оба присоединитесь ко мне за обедом, — сказал Фонтерой. Я хотел представить вам своего друга. Кивнув нам на прощание, он удалился. Только когда мы с Недом вошли в холл, отгородившись от графа прочной дубовой дверью, я смогла вынырнуть из омута и перевести дух. Положительно, этот человек-дракон действовал на меня гипнотически. «Не забудь про обед», — напомнил Нед, бросив на меня озабоченный взгляд. Я с мысленным стоном направилась в сторону кухни, чтобы отдохнуть душой в обществе миссис Бонс а заодно и подкрепиться перед предстоящим пугающим мероприятием. Официальный обед с хозяином дома уверена, что в присутствии лорда дракона мне кусок в горло не полезет.